Третье. Расшатанное, скрипящая как старческий голос, колесо налетело на камень, отчего несущуюся по пыльной дороге телегу изрядно встряхнуло. «Проклятье!» — выругал содержавший же мужчина, но вместо того, чтобы замедлить роняющего пену поджарого жеребца, лишь подогнал его. В повозке среди поклажи сидела женщина, которая заботливо прижимала к себе спящую девчушку пяти лет от роду. Посмотрев на дочь, чудом не пробудившуюся от столь сильной встряски, Мать подняла голову и устремила взгляд к горизонту. На лицо, изброжденное квартетом давних шрамов, напоминавших след от рысьих когтей, упал багровый свет. «Не успеем», — тихо произнесла она. до да с слишком далеко. Нужно где-то укрыться, Рэй». Рейнард отвлекся от вилявшей по каньону дороги и покосился на догорающий закат. Красное солнце скрывалось за черными клыками скал, все больше отдавая долину во власть сумерек. Мервьяна была права, если сейчас же не найти укрытие, то утренняя заря застанет лишь три изуродованных остывших тела. Существо, что преследовало их, отличалось от остальных, раз сумело пробраться в тайную пещеру ордена и уничтожить всех во время ежегодного собрания. Возможно, теперь они последние вестники рассвета в Виверхеле, которым из-за сломанной телеги посчастливилось опоздать на собственную казнь. Прибывая в хмурой задумчивости, мужчина осмотрелся, По левую руку выселся мрачный сосновый бор, где вряд ли их ждало что-то хорошее. Справа, извиваясь между огромными валунами, протекала темная речушка. Внезапно взор Рейнарда зацепился за крылья стоявшей на холме мельницы. Они спасительно мелькали в лучах уходящего солнца, все еще падавших на крышу строения. Вскинув в вожжи, мужчина снова подогнал коня и, заметив, что дорога впереди услана камнями, оглянулся. «Держитесь!» Повозка задребезжала по булыжникам, девочка проснулась и беспокойно посмотрела на мать. Все хорошо, слабо улыбнувшись, Мервена погладила дочь по распущенным русым волосам. Мы уже в Савальхате. Заспанным голосом пролепетала девчушка, приняв стучащие под колесами камни за городскую мостовую. Не совсем. Женщина пристально следила, как гонимая сумрака малая полоса покидает хребет крыши. Сегодня придется переночевать на мельнице. Вытянувшись, Ноктарра возвысила голову над бортами телеги. Любопытный взор облетел гряду черных скал, плоснул сумеречное небо и в конце концов вернулся в повозку, застыв на руке матери, крепко сжимавший лежащий рядом арбалет. Прежде чем с губ дочери сорвался неудобный вопрос, Мервена спокойно спросила. «Помнишь, что я говорила тебе о тьме?» «Она является, когда ее не ждешь». «Но...» — назидательный тон подразумевал продолжение. За самой темной ночью все равно приходит рассвет, уверенно закончила цитату Ноктарра. И только так одобрительный кивок мервены отразился на губах девчушки теплой улыбкой. Никогда не забывай об этом. Рейнард опустил взор к ногам. На коричневых сапогах до сих пор багровела кровь погибших друзей, чьи растерзанные тела пришлось бросить в злосчастной пещере. Ноктарра была слишком мала, чтобы осознать масштаб случившейся трагедии. Большую часть времени проводя уныне покойной тети, она и представить не могла, что ее родители-пекари состояли в древнем ордене, истреблявшем рыщущих во мраке кровожадных тварей. Мервена не впервые пыталась подготовить дочь к судьбе Вестницы Рассвета, но сейчас все эти речи вызывали только раздражение. Лучше бы рассказала ей, какие высокие башни в Савальхате. Не поворачивая головы, проворчал Рейнард, после чего скрыл недовольство за шутливой интонацией. Я вот слышал, что на их острые шпили частенько нанизываются звезды и висят там, пока не отвалятся. Потом их собирают и продают на рынке. Девчушка с удивлением посмотрела на мать. Это правда? Порой Мервена забывала, что Ноктарра еще ребенок, не готовый к жестокости сурового мира. Но в час беды и туманного будущего, наблюдая в сумеречном свете восторженное лицо дочери, очевидная истина щипала глаза, подобно свеженарезанному луку. Женщина тихо вздохнула. «Конечно. Смотри, что у меня есть». Она утопила пальцы в вырезе туники и извлекла простенький амулет, полупрозрачный камешек на потрепанном шнурке, осколок звезды. Пока девчушка с волнительным трепетом трогала старинный талисман, Мервена взглянула вдаль и, подтащив тяжелый мешок, стала перебирать собранную на скорую руку поклажу. До мельницы оставалось каких-то три сотни метров. Стоило озаботиться источником света. В отличие от костра, вынурнувшая из холщевого плена жировая лампа позволяла коротать ночь без опасений привлечь излишнее внимание. Сквозь скрипучую песню колеса и ритмичный стук копыт прорезался дуэт кресала и кремня. К моменту, когда на торчавшем из медного носика фитиле вспыхнул огонек, осмелевшая Ноктарра рискнула заключить осколок звезды в кулак. «Как здорово!» — вдруг радостно воскликнула она. «Я чувствую звездное тепло!» Вмиг обернувшийся, Рейнард застал тревожное лицо Мервены и счастливую улыбку дочери. Но едва он потянулся к ножным на поясе, слух обжег глухой стук с обрывком лошадиного ржания. Мужчина успел заметить, как от головы падающего жеребца отлетает булыжник. В следующую секунду телега с грохотом перевернулась. Нактарра очнулась от того, что в легкие и удушливым потоком вползала дорожная пыль. Оторвав лицо от каменистой обочины, она громко закашлялась и с трудом перевернулась на спину. Над головой чернело ночное небо с россыпью мелких звезд. Чем дольше она смотрела в него, тем сильнее ощущалась боль в затылке и левом плече. Во рту стоял солоновато-металлический привкус от прикушенной во время падения щеки, Теперь девчушка чувствовала и ее. Язык несколько раз коснулся кровоточащей ранки, после чего проснувшиеся эмоции вырвались наружу горячими слезами. «Мама! Папа!» — еле слышно пробормотала ноктара «Я здесь!» Ответа не последовало. Лишь зловещая тишина, нарушаемая мерным потрескиванием огня, отцветы которого изредка долетали до лица. «Помогите!» переполненный отчаянием, голосок прозвучал громче, напомнив жалобное мяуканье котенка. Но вокруг царило мучительное безмолвие. Такое же непроглядное, как наступившая ночь. Такое же холодное, как впивавшиеся в спину камни. Приступ страха вынудил девчушку перевернуться на живот и встать на четвереньки, невзирая на боль, которая с каждой минутой только усиливалась. От слез в глазах Плясавшее на холщовом мешке пламя казалось маленьким солнцем с длинными тонкими лучами. Мерцающий свет играл тенями разбросанных по дороге вещей, а чуть дальше высилась перевернутая телега с отсутствующим колесом. За повозкой темнела какая-то груда. Мокрый взор не сразу признал в ней неподвижно лежавшего гнедого жеребца. «Маяк», — смахнув слезы, Ноктарра сразу же поднялась. Она знала, что такое смерть. Не раз видела, как падали на землю головы бойких петухов, а их окровавленные тела еще несколько секунд продолжали слепой бег в никуда, пока не заваливались на бок и не замирали в угасающих трепыханиях. Страх потерять самого большого и сильного друга детства, того, кто никогда не дразнился и хранил в тайне все сокровенные секреты, впился в душу подобно ножу. Череда робких шагов, нарастающий стук сердца — Испуганный взгляд девчушки обреченно бродил по морде коня в надежде уцепиться хоть за малейшие признаки жизни, но надежда неумолимо таяла. Неподвижные карие глаза, вываленный на дорогу язык, и истекавшая из ноздри струйка крови. Под ухом же зияла глубокая рана, словно коня ударили молотком. «Ма-як!» Подавившись всхлипом, заревела Ноктарра. «Нет!» Охватившая душу опустошение полностью заглушила боль от увечий. Однако эти страдания не могли сравниться с тем, что ждало ее впереди. Когда, проплакавшись, девчонка подняла горящий мешок и, разгоняя полночный мрак, обошла телегу. С другой стороны повозки, прислонившись к дощатому дну, сидела Мервена. Разодранное горло окрасило бежевую тунику в темно-красный цвет, Бледные, перепачканные кровью руки сжимали арбалет, а подернутые пеленой смерти глаза печально смотрели на два лежавших посреди дороги тела. Одно из них принадлежало Рейнарту. Его голова, раздавленная словно гнилая тыква, покоилась в центре блестящей бордовой кляксы с осколками черепа и серыми ошметками мозга. Рядом, с торчавшим из груди оперением и обезображенным растрескавшимся лицом, лежал незнакомец, которого отец с мертвой хваткой удерживал за ноги. Не проронив ни слова, Ноктарра подняла взор к бездонному звездному небу, даже не чувствуя, как взобравшееся по мешку жгучее пламя принялось облизывать пальцы.